Джи Э. Джанс и Эрик Ван Ластбадер. Из всех пар Эта испытывала самые большие трудности. Персонаж Эрика – браверман Браво Шоу, успешный знаток средних веков и криптоаналитик, основательный парень с восточного побережья. А персонаж Джудит – с запада. Он родился в тот день, когда она смотрела новости в Тусоне – Ее любимая женщина-диктор не вышла в эфир. Позднее Джудит узнала, что новый директор отдела новостей, еще не достигший рубежа 40 лет, решил, что в возрасте 53 женщина-диктор должна уйти. Так родилась на свет Али Рейнольдс, бывший телевизионный диктор. Как и их персонажи, писатели живут и дышат в разных частях страны, Еще одной проблемой стало то, что совместное творчество было для обоих новым опытом. Никто из них не работал совместно с другими авторами. Они одиночки, и у них совсем разные стили. Но постепенно они осознали, что их различие – это их сила. Эрик написал первый набросок, потом за дело взялась Джудит. В конце, несмотря на все препятствия, эта пара первой закончила свой рассказ с опережением в пять месяцев. Совсем неплохо для одиночек. Вы получите удовольствие, когда узнаете о «Поисках вуали».